Матушка Абагейл не ответила. Секунда затянулась, чуть не превратившись в вечность, а потом рука старой женщины разжалась. Медленно, ошеломленно, Френ начала массировать запястье, хотя на нем не было никаких следов. Глаза Френни внезапно расширились. «Что с тобой?» — спросил Стью обеспокоенно. «Исчезла», — пробормотала френ «О чем это она?» — спросил Стью, беспомощно оглядевшись вокруг. «Боль! Боль в спине! Она исчезла!» Она ошеломленно посмотрела на Стью. «Совсем исчезла! Посмотри!» Она наклонилась и кончиками пальцев достала до пола. Один раз, потом второй. Потом она снова посмотрела в лицо матушке Абагейл. «Это взятка от вашего Бога?» «Если это так, то он может забрать ее обратно. Пусть уж лучше боль, но вместе со Стью». «Бог не дает взяток, дитя мое», — прошептала матушка Абагейл. «Он просто дает знак и оставляет людям свободу воспринимать его, как им заблагорассудится». «Стью на Запад не пойдет», — сказала Френ. Но теперь в ее голосе был не только испуг, но и изумление. «Сядь», — сказал Стью, — «мы должны выслушать ее». Фрэнд села. Руки ее непрерывно ощупывали поясницу. «Вы должны пойти на запад», — прошептала матушка Абагею. «Вы не возьмете с собой ни воды, ни еды. Вы отправитесь прямо сегодня, даже не переодевшись. Вы пойдете пешком. Мне известно, что один из вас не дойдет до цели, но я не знаю, кто это будет». «Не знаю, будет ли на то Божья воля, чтобы вы победили его. Не знаю, будет ли на то Божья воля, чтобы вы снова увидели Болдер. Мне не дано это увидеть. Но я знаю, что он в Лас-Вегасе, и вы должны пойти туда. Вы пойдете туда, и вы не дрогнете, потому что вам будет помогать рука всемогущего Господа». «Да». «С Божьей помощью вы выстоите!» — она кивнула. «Вот и все. Я сказала, что должна была сказать». «Нет!» — прошептала Френ. «Это невозможно!» «Матушка!» — сказал Глэн каркающим голосом. Он прочистил горло. «Матушка, мы не совсем понимаем вас. «Мы, мы не обладаем благословенной близостью к той силе, которая управляет всем этим. Это просто не наш путь. Френ права. Если мы отправимся туда, нас просто убьют. И, скорее всего, это сделает первый же встретившийся нам пикет». «Неужели ты слеп? Разве ты не видел, как Бог только что исцелил Френ?» «Неужели ты думаешь, что в планы Бога входит ваша смерть от руки ничтожнейшего из в темного князя?» «Но матушка...» «Нет». Она подняла руку и жестом заставила его замолчать. «Я не собираюсь спорить с тобой или убеждать тебя. Мне только надо, чтобы вы поняли замысел Бога. Слушай, Гвент». И внезапно изо рта матушки Абагейл стал вырываться голос Глена Бейтмена. «Матушка Абагейл называет его «пешкой дьявола», — произнес этот сильный мужской голос, необъяснимым образом исходящий из палой старушечьей груди и без зубово рта. Может быть, он всего лишь последний волшебник рациональной мысли, привлекающий для борьбы с нами все достижения технологий А может быть, он серьезнее, темнее». «Мне известно только, что он есть, и я уже больше не думаю, что социология, психология или любая другая логия сможет его остановить. Я думаю, с этим может справиться только белая магия». Рот Глена широко раскрылся. «Это правда или это слова лжеца?» — спросила матушка Абагейл. «Не знаю, правда это или нет, но это мои слова». сказал Глен дрожащим голосом Веруйте. Веруйте все вы. Лари, Ральф, Стью, Глен, Френни. Ты, Френни, особенно. Веруйте и повинуйтесь слову Господа.